Начало. После воскресного самодельного концерта и танцев, студенты выпускного курса Ростовского строительного техникума спали в общежитиях мертвецким сном. Утром в понедельник все спешили привести себя в порядок и, не завтракая, отправлялись в техникум на выполнение дипломных работ. Зал, заполненный чертежными станками, быстро наполнялся дипломниками. Вот бежал в зал, вернувшись назад, и вновь забежал Хоменко. Крикнул. «Да, я забыл вам сказать, братцы, сегодня немецкие фашисты бомбили наши города. Вы слышали? Началась война. Война, братцы!» Никто не поверил. «Как можно верить, чтобы шавка медведя в тайге задрала?» ответил кто-то. «Да мы их шапками закидаем». «Не верите?» – вскричал Хоменко. «Тогда слушайте радио». «Я включил Москву!» И Молотов подтвердил по радио, что началась война. Аудитория оглохла, окостенела, замерла. Потом был митинг, крики возмущений. Вскоре дипломники стали получать повестки из военкомата о призыве в армию на войну. На защите они хватали листы своей работы, развешивали перед дипломной комиссией Что-то говорили, председатель комиссии говорил довольно, выпускнику давали справку о защите, и он бежал в военкомат к назначенному часу, боясь опоздать. Приехала комиссия госстроя СССР для распределения специалистов по городам и предприятиям. Меня, защитившего диплом с отличием, в армию не призвали, а направили на строительство военного завода в городе Каменске вместе с другими ребятами, получившими бронь. Но на военном заводе закончить строительство не хватило времени. Враг двигался по Украине. Вновь прибывшие мастера строители проработали всего два месяца. И по приказу главкома строительный трест номер 23 был преобразован в управление военно-полевого строительства номер 23 и направлен на строительство оборонительных сооружений на Украину за Харьков. Все имущество Треста и личный состав сконцентрировали у железнодорожной станции в ожидании отправки. Люди спали у железной дороги, чтобы не задерживать погрузку вагонов и отправку составов на Украину. Наконец-то началась погрузка. Работали все дружно, весело, с шутками. Всем надоело сидеть неотлучно на станции, видеть слезы жен, детей. Если ехать, то скорей. Быстро погрузили имущество, положились сходни и завели в вагоны упирающихся лошадей устроили нары в жилых вагонах, нанесли сено на подстилку. Стихийно организовывались людские компании, облюбовывали и занимали места в вагонах, на верхних нарах, на полу. Мы, молодые специалисты, еще не вжились в рабочие коллективы, и нам не хотелось ехать в теплушках на 30 человек каждые, и смущало нас не только многолюдие. В то время существовала еще субординация между рабочими и ИТР, скованность взаимоотношений и различий интересов. Сами рабочие не хотели бы ехать вместе с нами. Нас же от студенчества отделяло всего два месяца. Я, Петя Пономарев, Володя Павлов, оторванные от своих товарищей, мы еще не нашли себя в новых условиях, тосковали по друзьям и студенческой жизни, и поэтому крепко держались друг за друга. К нам присоединились Федор Куриченко и Петр Минченко, окончившие техникум заочно только несколько месяцев назад но они были люди семейные, имели большой производственный и жизненный опыт. Особенно расторопным весельчаком и пронырой был Менченко. Он-то и предложил поселиться на открытой платформе под прицепом, нагруженным углем для кузницы и покрытым огромным брезентом. Рабочие закрепили брезент на бортах железнодорожной платформы и образовалась просторная палатка. Мы дооборудовали ее, набив по бортам для утепления сена и сделав мягкую подстилку для постели, покрыв ее плащ-накидкой. В головах мы разместили свои чемоданы и вещмешки с продуктами. Теперь уже семьи рабочих не уходили домой, ожидая отправки эшелона. Ну куда? На юг, в Среднюю Азию, на Урал, в Сибирь или на фронт? Но если на фронт, то зачем нам нужны оконные дверные коробки, петли, шпингалеты, фитинги, асфальт, олифа, гвозди, трубы и другие стройматериалы? Ожидали, с какой стороны прицепят паровоз. Ночь мы уже спали на новом месте. Увидев нашу палатку, к нам попросились в компанию молодые супруги – Петр и Марта Серкины. Петр был прорабом, и я работал мастером под его руководством. Марта была плановиком в конторе. Они после окончания института работали тоже первый год. На рассвете утреннюю тишину растревожили крики петухов и мычания коров. Края перистых облаков зазолотились, и из-за горизонта красным диском всплывала распухшее от сна солнце. Задвигался народ, начали умываться, кто-то разжигал в отдалении костерок, вот уж уселись на сене вокруг клеенки, заставленной едой, семьи, над запрокинутыми головами сверкнули на солнце стаканы, начиналось Жизнь нового дня. Вдоль эшелона прошли начальник ВПС Краснов и главный инженер Бухно, предупреждая людей, чтобы они не отлучались от вагонов. С другой стороны станционных путей начал погрузку второй эшелон. В 10 часов лязгнули буфера вагонов, все вскочили и бросились к поезду. С южного конца эшелона пыхтел паровоз. «По коням!» звонка и певуче разнеслось вдоль поезда, и этот крик повторили многоголосо. Женщины бросились к мужьям, начались объятия, поцелуи, раздались причитания. Мы сидели на платформе, нас никто не провожал, никто не проливал слезы. Поезд, медленно набирая ход, двигался на юг, в сторону Ростова-на-Дону. Но, выйдя за границу станции, и загнувшись дугой, свернул на запад. Значит, на фронт Навстречу войне, нашу платформу мы дополнительно огородили листами фанеры, чтобы ночью не задувало холодом. Хозяйственные вопросы решали наши старики – Куриченко и его друг по жизни и работе Минченко. Они получили сухой паёк, в складчину купили тех продуктов, которые не были положены в общей раскладке – колбасы, сало, вина, приобрели кухонную посуду, ведра для воды и другие нужные в дороге вещи. Поезд мчался по зеленой улице навстречу войне и неизвестности. Мы сидели на платформе, пели Катюшу, дан приказ ему на запад, три танкиста. На полях вдоль железной дороги женщины убирали хлеб. Они махали нам косынками и что-то кричали. Менченко и Павлов знаками приглашали к себе. Жестами показывали, как крепко они их обнимают. Девчата протягивали к нам руки и звали к себе, показывая накопные. Дурачились. К обеду первое волнение улеглось, а новизна притупилась. Супруги Серкины на свободном месте на платформе расстелили плащ-накидку и начали расставлять еду и бутылки. Первый походный обед решили отметить как праздничный. Бутылка водки наклонилась к нашим кружкам, но я прикрыл свою ладонью и попросил воды. Меня мутило от одного вида и запаха водки. Еще будучи студентами третьего курса, мы в первомай организовали «Мальчишник». В то время водка стоила сравнительно дешевая 6 рублей 30 копеек, что было дешевле килограмма копченой чехони и почти в 5 раз дешевле килограмма сыра. В общежитии мы составили столы, выставили бутылки, среди которых стыдливо пряталась закуска. Молодо-зелено. Нализались мы в итоге до чертиков. Потом Володя Павлов вытащил невиданную трубку, черную голову Мефистофеля, украшали выпученные фарфоровые глаза. Он набил ее махрой. Папиросы и турецкий табак были нам не по карману. И раскурил. Трубка пошла по кругу, дошла очереди до меня. Я не курил. Не курили мои три брата, не курили отец и его братья, не курил весьма набожный дедушка Матвей. Но что в восемнадцать лет не сделаешь под мухой, чтобы выглядеть как все? Не умея курить, я набрал полный рот махорочного дыма и начал его заглатывать, а не вдыхать. Внимание всей компании было приковано ко мне. Кое-как, проглотив дым, я с победным видом передал трубку дальше по кругу. В голове все завертелось, и я, держась за стулья и стол, начал пробираться к выходу. Не помню, как я добрался до своей комнаты и повалился на койку точно в бескрайнюю бездну. Когда меня начало тошнить, я свалился с койки по курни, истекая зеленой слюной. В комнате нас проживало четыре человека, все гуляли до вечера, а я не мог оторваться от урны. Поздно вечером меня подняли с пола, сам я не мог лечь на койку. Убрали следы моего преступления. Мне казалось, что я умираю. Я все время падал в черную бездну. Какую помощь мне могли оказать охмелевшие друзья? Врача вызвать было нельзя, выгонят из общежития, а то и из техникума. В те времена порядки в общежитии были строгие. Комендант соблюдал их неукоснительно. Двое суток я провалялся на койке, не притрагиваясь к еде, а выпитый чай возвращался зеленой тягучей жидкостью. С тех пор у меня выработалось стойкое отвращение к запаху табачного дыма и всех видов спиртного. А поезд грохотал по рельсам. Медленно вращающаяся местность начала бугриться, больше появилось выемок, насыпей, мостов через речки, овраги. Быстро прошли небольшой тоннель. Но вот поезд замедлил бег, и вдруг раздались прерывистые тревожные гудки. Мы начали шарить глазами по небу. Высоко летел необычной формы самолет. Точно это было два самолета, соединенных вместе. Состав втянулся в большую выемку, а затем нырнул и остановился в темноте тоннеля, заполненного паровозным дымом. Уже через минуту я начал кашлять, а затем корчиться от газа. В вагонах газ, возможно, ощущался не так сильно, но на открытой платформе он колючим ершом лез в легкие. Везде слышались кашель и тревожные крики. Я начал дышать через платок, но это мало помогало. Подумалось, что надо было его намочить, но в темноте ведро с водой было не найти. Слышались проклятия и грубая брань. Когда показалось, что сейчас наступит конец, и в глазах пошли красные круги, поезд лязнул буферами, и медленно пополз вверх. Казалось, он ехал в тоннели целую вечность, пока впереди не стало сереть, а затем начал приближаться дневной свет. Еще долго, с синими лицами и слезящимися глазами, мы откашливались, чертыхались и сморкались. Теперь поезд шел медленно, изредка останавливался и тогда из вагонов выскакивали мужчины и женщины, бежали к ближайшим складкам местности. От неловкости мужчины хохотали, а вот женщинам приходилось краснеть. На первых порах никто не мог додуматься, что железнодорожное насыпь имеет две стороны, правую для женщин, а левую с переходом через положенное железнодорожное полотно под вагонами для мужчин. На станциях и полустанках поезд не останавливался. Солнце спряталось за тучи, стало вечереть. Уходящий день казался по насыщенности неделей. Мы залегли под прицеп, Ударяясь головой какие-то части и начали укладываться спать. Супруги Серки отгородились от нас чемоданами. Они поженились только несколько месяцев назад, и вот теперь отправились в свадебное путешествие в кавычках. Оба были выходцами из интеллигентных городских семей. И когда кто-то, засорив угольной пылью глаз, выругался, Марта Казимировна, как она позволила себя называть, не допуская фамильярности, резко сказала: Прекратите хамить! На этом с грубыми словами было покончено. Хотя они еще не раз нечаянно срывались с губ по старой привычке. В техникуме на первом курсе и втором курсе в нашей группе сантехников девушек не было. И как в Запорожской сече создались вольные отношения и свободу слова. Среди нас были такие личности, как завязавший карманный вор, беспризорник Виталий Запорожцев, мечтавший стать человеком, но умерший на втором курсе от желтухи и хронического недоедания. Дитя деревенской глубинки без отцовщины Ваня Полонской, ростовчанин Алексей Клочков, оставшийся с младшим братом без родителей и помощи, и другие ребята. Максим Сушицкий, например, жил на стипендию 32 рубля. Обед в столовой стоил рубль пять копеек. Страстно мечтал стать знаменитым, чтобы иметь большие деньги и раздавать их нам, студентам группы, и, конечно, насытиться самому. Он стал величайшей знаменитостью, открыв способ из атомов, оставшихся от умерших когда-то Пушкина, Ломоносова, Менделеева, собрать вновь живых гениев. А случилось это так. В воскресенье мы были на вечере художественной самодеятельности и танцах. Наш однокурсник Саша Осадчи играл на своей, как он утверждал, скрипке Страдивари. Петя Ковалев сыграл сцены из Гамлета и Скопова рыцаря. Лида Гольдфарм. Спел несколько песенок из кинофильмов, под аккомпанемент на пианино все того же Осадчева. Затем в вестибюле актового зала начались танцы. Вернулись в общежитие по Халтуринскому переулку на Нахаловке. Мы поздно и удивились. Ушицкой, остававшейся дома, когда мы уходили на вечер самодеятельности, несмотря на позднее время, сидел при ярком свете за столом перед открытой таблицей Менделеева. И что-то записывал. Валились мы шумно, но он не обратил на нас особого внимания. Тогда Ваня Полонская спросил. «Максим, ты почему не спишь?» «Э, братцы, мне не до сна!» отвечал он. «Я знаете, какое изобретение сделал? Мы с вами скоро станем богатыми». «А, смотрите, какой изобретатель!» «Да что мне с тобой говорить!» «Послушайте, ребята!» И он стал излагать свою теорию с привлечением таблицы Менделеева, как он из атомов вновь вернет миру гениальных людей прошлого. Полонский было ввязался в спор, но я сказал «Время позднее спать!» И не успев коснуться головой подушки, я уже спал. В 7 часов утра я всегда мгновенно просыпался, как будто кто-то толкал меня в бок. На этот раз, проснувшись, я увидел Максима, сидящего за столом при всех включенных лампочках. Он что-то бормотал, тетрадка перед ним была вся исписана. «Максим, ты чего?» И я потушил свет. Это я пишу доклад товарищу Сталину. Сегодня директор техникума на своей легковушке повезет меня в Москву, и я все доложу Иосифу Виссарионовичу. Мы быстро одевались, надо было прибирать постель, собраться, на ходу закусить и за 20 минут добраться пешком до техникума. Поэтому мы в спешке не очень-то слушали рассказ Максима. Утреннее солнце осветило облака, и плывущий в небе самолет – Максим, возбужденный нашим невниманием, громко и настойчиво позвал к окну. «Смотрите», – сказал он, – «видите тень за самолетом? Это летят молекулы умерших. Среди них есть молекулы и Пушкина. Я нашел способ их собрать и из них воссоздать живого Пушкина. Вы представляете, что это такое? Ведь это гениальное открытие! Я воссоздам и верну к жизни всех знаменитых людей мира». Капиталисты озолотят меня за оживление Джорджа Вашингтона, Джека Лондона, Джеймса Фенемора Купера, всех, кого я захочу. Передо мной склонятся все правители мира, короли. Все деньги, золото я разделю поровну между нами друзьями. И мы заживем безбедно. Это открытие я сделал на основе таблицы Менделеева. В знак благодарности я оживлю его первого. Мы стояли пораженные. Только теперь мы поняли, что это не шутка. Максим говорил вдохновенно, на его худом бледном лице сверкали глаза, он не мог стоять спокойно на месте, ходил у стола, натыкаясь на стульях. Стало ясно, что произошло с Максимом, но мы не знали, что делать. Мы начали уговаривать Максима собираться в технику времени было в обрез, однако он сказал нам, чтобы за ним приехал на легковой машине МК сам директор. Пришлось убеждать, что директор ничего еще не знает. Ему надо рассказать все это не нам, а ему самому лично. Все-таки Максим пошел с нами, захватив домашнюю работу по черчению. На урок черчения мы опоздали. Наш классный руководитель, неудавшийся художник Королев, по бурсацки отчитав нас, начал проверять работы. «Сушицкой, где ваша работа?» Максим сидел и тушью от руки обводил линии чертежа до толщины пальца. Он молча поднялся и отдал чертеж преподавателю. У того брови полезли на лоб. «Ты чего, Сушицкой? С ума спятил!» Максим взорвался, начал грубить, говорить, что плюет на эти чертежи, что он пойдет к директору. «Сушицкий! Ты хам в натуре!» Напустился на него побагровевший преподаватель. Но Ваня Полонский и другие украдкой крутили пальцем у виска, показывая, что Максим не в себе. А тот бушевал. Полонская и Коля Курман соскочили со своих мест, подошли к нему и, подхватив под руки, стали уговаривать пойти к директору. Он согласился. Ему надо было ехать на эмке к Сталину. По рассказу ребят, в кабинете директора Сушицкая начал требовать машину, чтобы ехать в Москву. Ругал преподавателя черчения, что тот его обидел. Его, да вы знаете, кто он такой? За спиной Максима ребята выразительно показывали, что он не в себе. Директор сказал, «Я дам машину». Но вы должны показаться врачу, чтобы доказать, что вы нормальны. «Вы что, тоже не верите?» – вскричал Максим. Но ребята уже подхватили его под руки и стали уговаривать пойти к врачу. Там одновременно полечат ему и уши. До этого он ходил в поликлинику на лечение ушей. Ход с ушами удался, и Максим пошел. По пути он размахивал руками, беспрестанно говорил, толкал прохожих. Подошли к поликлинике, где Максим лечил уши, и он повернул в ворота. Ребята взяли его под руки и сказали, что надо в другую дверь. «Вы хотите сдать меня в сумасшедший дом? Вы тоже не верите? А еще друзья!» «Да нет же, Максим, мы верим. Но директору нужно доказать, что ты не болен. Пойдем, там проверят и дадут справку». Подхватив под руки, его насильно повели в психиатрическую больницу. Он вырывался, легнул проходящую девушку. Когда подошли к речке поликлиники, выбежали два дюжих дяди в халатах. Максим бился в их руках. Его бросили в одиночную камеру с мягкой обивкой стен, и он начал там буйствовать. Полонский и Курман дали сведения о Максиме. «На следующий день мы собрали немного денег, купили фруктов, конфет, но нас к нему не пустили и передачу не приняли. Только на пятый день к нам в вестибюль санитар вывел Максима. Он был весь в синяках, бледный, худой и слабый. Говорил с нами вполне разумно, логично». А через 10 дней он сам пришел к нам в техникум проститься. Он ехал домой. Ему дали отсрочку в учебе. Его сопровождал старший брат, который учился в пожарном техникуме. В пожарном техникуме хорошо кормили, одевали, учиться было легче. Брат сказал нам, что через год устроит Максима, устроит Максима в пожарный. Больше мы Сушицкого не видели. Виталий Запорожец, не выдержав голодной жизни на станции «Ростов-Главное», вновь залез кому-то в карман. Наверное, его били, так как он слег, его отправили в больницу, у него разлилась желчь, и он умер. Вот в таких условиях формировались наши взаимоотношения. Так что дефекты воспитания не были случайными, и разговор между собой не блистал у нас изысканностью. Чтобы как-то смягчить бурсачество, к нам перевели из другой группы Лиду Гольдфор. Она была старше нас, ей было двадцать пять лет, и это стало сдерживающим фактором в наших вольностей. Поезд замедлил бег. Он все чаще останавливался среди полей, не задерживаясь на станциях. Появились черные конусы терриконов Донбасса. Утром мы поднялись где-то на стоянке в поле и начали хохотать друг над другом. Прицеп, под которым мы спали, пылил углем через щели. И мы вылезли из-под него, точно шахтеры из шахты. Паровоз сердито пыхтел. У колодца железнодорожной сторожки собралась очередь с ведрами за водой. У закрытого шлагбаума стояла с флажками женщина и задумчиво смотрела на эшелон и очередь у колодца. Кто-то уже разжег костер у полотна железной дороги, установив на камнях чайник и ведро. Никто не знал, сколько будем стоять и где будет следующая остановка, поэтому использовали каждую стоянку, доваривая пищу в 2-3 приема. Все чаще попадались под откосом обгорелые вагоны, а вблизи железнодорожной насыпи воронки от бомб. На полустанках мы бежали к железнодорожникам узнавать последние новости. Они были все более тревожные. Фашисты быстро шли на восток, захватывая все новые и новые города и села. Вечером на забитые эшелонами станции Мерифа под Харьковом наш эшелон остановился в окружении других. Управляющий Трестом Краснов и главный инженер Бухно обходили вагоны – Краснов был низкого роста, подвижный, слова охотливый, сверкал золотыми зубами на каждую шутку и сам шуткой старался прикрыть тревогу. Бухно, высокий, грузный мужчина, интересовался, как дела, нет ли больных. Спрашивал, и отвечал сдержанно, немногословно. Он предупреждал, чтобы далеко не уходили, но некоторые, тревожно оглядываясь, бежали в поисках продовольственных магазинов, киосков, буфетов. Тучи начали заволакивать небо, стало быстро темнеть. Здесь уже соблюдались строгие военные законы света маскировки. Минченко и Куриченко где-то раздобыли хлеб, из карманов у них торчали бутылки белоголовые. Только начали жевать, как вдруг раздался сначала один, а за ним сразу много, коротких и тревожных заводских и паровозных гудков. В тучи вонзилось множество лучей прожекторов которые стали обшаривать небо, соединяясь и перекрещиваясь, разбегаясь в разные стороны. Где-то близко бухнуло орудие. С неба приближался вой бомбы, заставивший спрыгнуть с площадки и залезть под нее. Вой прервался страшным взрывом. В небе высветился блестящий самолет. К нему со всех концов потянулись пунктиры трассирующих снарядов. Вокруг брызгами засверкали взрывы. Тявкали автоматические пушки. Все пространство, от неба до земли, сверкало, вспыхивало, рвалось, стреляло, визжало. Я залез под прицеп и, отбросив полотнище, по которому шлепали осыпающиеся осколки, смотрел вокруг. Любопытный страх вибрировал в теле. Это было первое крещение, первая встреча с войной. Мы еще не привыкли управлять своим страхом, не могли дать оценку возникшей опасности. Наш поезд дернулся. Лязнув буферами. Я вырвался из-под поезда, а он медленно двинулся вперед. Еще некоторое время продолжалось какафония войны, когда мы ехали, а затем все стихло. Стучали лишь колеса вагонов на стыков рельсов. — Братца! У меня кальсоны мокрые. Может быть, кровь, — острит Менченко. — Не, кровь так не пахнет, — ответил Куриченко. И все захохотали, сбрасывая страх и напряжение нервов. Даже Марта Серкина не одернула остряков. Утро выдалось пригожее, веселое. Вымытое за ночь небо первозданно голубело без единого облачка. Трава сверкала бриллиантовым радужным огнем. Поезд стоял на станции небольшого городка Глухов. От железной дороги на высокий пригорок поднималась деревянная лестница, виднелась маковка церкви. По лестнице поднимался принаряженный местный народ с корзинами и мешками. Оказывается, рядом был рынок. Из эшелона на перегонки и по лестнице бросились мужчины и женщины. Ушли и Серкины. За ними наши старики Менченко и Куриченко. Я боялся отстать от поезда, поскольку не было известно, когда он тронется в путь. Да и оставлять наше хозяйство без присмотра было нельзя. В мирное время всегда опасались воров. А теперь опасность росла изо дня в день. Напротив нашей платформы стоял товарный вагон соседнего эшелона, идущего в противоположную нам сторону. В отодвинутую дверь были видны нары, покрытые соломой. На полу вагона, на такой же соломе, ползали и сидели дети. С нар возле двери смотрел лежа на животе стариком с мохнатой бородой. А у двери, свесив ноги, сидела молодая девушка и грызла сухарь. Ее нос и глаза были красные, и время от времени она вытирала слезы и шмыгала носом. Теплый солнечный день бабьего лета начал портиться. С запада надвигались серые тучи, солнце начало играть в прятки. С высокого пригорка по деревянной лестнице спешили к поезду наши рабочие, боясь опоздать и отстать от эшелона. Поскольку путь движения нашего эшелона держался в секрете, отставший мог попасть в сложное положение. Его могли принять за дезертира и даже шпиона. К нашей платформе гурьбой возвращались супруги Серкин и остальные ребят. Серкин нес огромного живого гуся. А ребят какие-то кульки, картофель, яблоки. Из карманов белыми пробками выглядывали бутылки. Серкины решили угостить всех по случаю дня рождения Марты. Марта торжественно объявила, что на обед будет украинский борщ с гусем. Мы уже много дней не ели горячей пищи, поэтому заявление Марты вызвало энтузиазм у мужчин. Все предложили свою помощь. Я с ведром и кастрюлей побежал за водой к колонке для заправки паровоза. Пока, набрав воду, я пробирался назад по путям и под вагонами, наш эшелон желязнул буферами и медленно двинулся в путь. Сердце ушло в пятки. Я бросился в догонку, расплескивая воду, но с платформы соскочил Минченко, забрал у меня кастрюлю, и мы благополучно забрались на тормозную площадку вагона. Ехать на площадке было холодно, обрызганная водой одежда льдинками липла к телу. Хорошо, что поезд вскоре остановился в поле, и мы с Минченко пересели на свою платформу. Народ высыпал из вагонов. Куриченко соскочил на откос пути с гусем под мышкой, но гусь отчаянно рванулся и покатился по насыпи. Куриченко и Павлов бросились его ловить. Из вагонов посыпались крики хохочущих насмешников. Пойманного гуся Куриченко прижал к телеграфному столбу, а Павлова загнув шею гуся вокруг столба, начал пилить ее перочинным ножичком. Струя крови хлестнула на Павлова, и он выпустил голову гуся. Шея распрямилась и кровь брызнула на Куриченко. Тот бросил гуся отскочил в сторону. Бросив прыгающего гуся на землю, горе-резняки взобрались на насыпь и стали отмывать кровь с одежды. В этот момент паровоз дал гудок и дернул состав. Куриченко бросился вниз по насыпи, схватив гуся и принялся догонять нас. Из вагонов торчали хохочущие головы. Все потешались над зрелищем, свистели и кричали. Зато им досталось потом, когда на платформе Менченко начал ощипывать гуся. Пух летел вдоль состава, как хлопья снега, кружился у вагонов, влетая в открытые двери и окна, и теперь уж хохотал Менченко, и, нащипав побольше пуха, выбрасывал его на встречный ветер. На остановке в поле надо было осмолить гуси. Вся сложность заключалась в отсутствии дров и в неопределенной продолжительности стоянки. Мы соскочили с платформы, бросились вдоль железнодорожных путей собирать щепки и бурьян. Разожгли костеры, начали смолить. Бурьян дымил, гусь покрылся жирной копотью. Сагонов кричали, давали советы, острили, просили угостить копченой гусятиной. Минченко за словом в карман не лез и хлестко отвечал ядовитыми словами, в перемешку с бранью. Но и нам пришлось хохотать, когда он безуспешно обмывал холодной водой почерневшего гуся. А затем взял дына и Кто-то предложил взять мочалку. Петя Пономарев принес бритву одеколон. Марта каталась от смеха по сену. Постепенно гусь из черного превратился в желто-серого. Воду мы набрали из колодца на каком-то полустанке и, разделав гуся, положили его в ведро с водой. Установили на кирпичи развели под ведром огонь. Не успела нагреться вода, как паровоз дал сигнал. И Кориченко, сушившийся у костра, забросал огонь песком, схватил ведро с гусем и догнал нашу платформу. Теперь поезда двигались медленно, на виду друг у друга, с частыми остановками. Три или четыре раза принимались мы варить гуся. Все, помаленьку, не дождавшись праздничного обеда, перекусили, заглушая голод. Вместо обеда был устроен прекрасный ужин. Особенно вкусным был борщ. Гусь так и не доварился, однако у всех были крепкие молодые зубы.